Александра Бессмертных. Дикая Соколица для Короля. Глава 1 Военная Академия Особых Стихий. В.А.О.С. Магическая сила безгранична, но вы всегда должны контролировать эту тонкую грань, чтобы не переступить допустимую черту. Постепенно, день за днём, Год за годом расширять свои познания в теории и оттачивать мастерство на практике. В аудитории поднял руку черноволосый щупленький парень. «Да, Шаурт?» «Профессор, плетение разрушится, если влить много силы сразу», озвучил свою мысль студент. Его квадратной формы очки сползли с переносицы. Он вернул их указательным пальцем на место и заинтересованно прищурил темные глаза, приготовившись слушать ответ. Многие сокурсники удивлялись, как Шаурт Коди умудрился поступить в военную академию. Однако внешность зачастую обманчива, и он оказался способным студентом. На вступительных экзаменах он приятно удивил комиссию. «И долго нам расширять знания. Да сколько же лет пройдет, прежде чем мы станем настоящими магами?» Возмутился рыжий студент с парты левого второго ряда, бесцеремонно влезая в диалог. Непричесанный, весь в веснушках и с голубыми веселыми глазами. Редольд Литовский любил быть в центре внимания, вечно носил помятую форму, и на снижение баллов за свое поведение никак не реагировал. Ага, и слушать эту опостылившую нудятину. Тихо пробурчали на последних рядах аудитории, думая, что профессор не услышит. Да, я на лорбит, улыбнулась краем губ. Все и всех она прекрасно всегда слышала. Стихия ветра отлично в этом помогает. Отложив перо в сторону, отправила темно-зеленый жилет, сложила руки на поверхности стола из светлого массива дуба и обвела внимательным взглядом большое помещение со студентами. Магами они хотят стать, и сразу обязательно великими. С момента обучения не прошло и полгода, а им уже не втерпешь. Дети наивные. Усмехнулась. «И это тоже адепт Шаурт», — кивнула поощрительно, отвечая на первый вопрос яна вновь перевела взгляд в зал, мысленно надавала подзатыльников самым нерадивым ученикам, которые постоянно разлагали дисциплину, и продолжила объяснять тему сегодняшнего занятия. В лучшем случае чрезмерный выброс магии приведет к неправильному результату, а в худшем — к частичному или полному выгоранию, если действовать необдуманно и пойти на поводу у эмоций. Поэтому система обучения построена поэтапно, Именно на постепенном достижении результата. Хлыст ветра ласково, но настойчиво взъерошил макушке говорунам на задних партах, отчего парни вжали голову в плечи. И слушать всякую, ну дятину, вы просто обязаны. Если собираетесь пожить подольше на этом свете, после последних слов студенты все как один подобрались, ровнее усаживаясь за партами. Шепотки врастихли, а говоруны посмотрели на профессора виновато. Да, я нахмыкнула. Вот так-то. Нечего расслаблять булки. К концу ее курса все они научатся дисциплине. Теперь следующая жертва. «Литовский!» — громко рявкнула «Да?» — опасливо отозвался Ридольд, уже сто раз успев пожалеть, что рот раскрыл. «Скажите-ка, адепт, много ли вы знаете великих магов-воителей?» Литовский неуверенно покачал головой и пробурчал, что мало. «Верно. Лишь немногим». Путем усердного и непрерывного труда удается достигнуть наивысшего результата, подчинив несколько природных стихий. А сколько магов погибает в сражениях? Магия — это прежде всего ваша оборона. Мотайте себе на ус. Вы правы, профессор, растерял энтузиазм задира. Так вот, к чему это я? Деяна встала из-за стола и направилась к доске. Сразу ощутила на себе скользящие любопытные взгляды юнцов. Она самый молодой профессор академии. Вместо неудобных юбок, что разрешалось носить женскому преподавательскому составу, она предпочитала кожаные форменные брюки, связанные туникой, длиной до середины бедра, и поверх плотный жилет, подбитый тонким слоем меха горностая. На ногах неизменные коричневые сапоги до колена. Практично и удобно вести занятия. К тому же в юбке по полигону особо не побегаешь. «Глаза на доску!» По ее велению мелок взвился в воздух и начал чертить по обработанному дереву, а ее сцепленные в замок руки покоились за спиной. Что из себя представляет магия? По сути, это множество различных плетений и заклинаний, которые магии используют сами или заключают силу в артефакты и зелья. Рьяна, напомни всем, на чем специализируется наша академия. Светловолосая девушка с четвертого ряда оторвалась от своих записей в тетради и, откинув назад мешавшие волнистые локоны, ответила. В нашей академии, помимо основных занятий, студентов обучают сливать базовые стихии и создавать новые, чтобы в дальнейшем мы поступили на службу в элитные войска королей или в отряда самого императора. Благодарю. Продемонстрирую на своем примере. Обычные стихии — ветер и вода. Гаяна обернулась в зал и развела в сторону руки ладонями кверху. левую закрутился маленький вихрь, над правой — миниатюрный водоворот. «Если правильно соблюсти баланс и смешать силы, то получится стихия льда». Профессор толкнула вихрь и водоворот друг на друга. Казалось бы, две совершенно разные стихии должны столкнуться и произойдет взрыв, но нет. Ветер плавно присоединился к вращению воды и превратился в ворох снежинок. Деяна закрутила их над удивленными адептами и разбросала по залу. Особо впечатлительные девушки с восхищенными вздохами принялись ловить узорчатые снежинки, Парни посмеивались над ними. «Но мы здесь не за тем, чтобы творить фокусы!» Немного повысив тон голоса, Деяна вернула к себе внимание учеников. Щелчок пальцев, громкие испуганные вздохи прекрасного пола аудитории и парочка мужских. Снежинки преобразовались в большие ледяные иглы, острее не доставало до шеи студентов несколько дюймов. «Мы находимся в военной академии!» И вы либо возьметесь за умы через несколько лет обучения станете нападающими боевыми группами, либо отсеетесь к концу первого года с моего факультета и переведетесь на другие. Менталистов, разведчиков, погонщиков, спасателей, артефакторов, целительства, да хоть бы и бытовой магии. В итоге каждый маг займет свое законное место под солнцем в этом мире. Лед уши ушей студентов растаял, не оставив даже мокрых следов. Послышались облегченные выдохи. Казалось, юные маги даже не дышали, не ожидая такого показательного урока от преподавателя. Но все произошло в допустимых рамках. «Ну и, конечно, некоторые из вас выйдут замуж за магов-воинов». Профессор с улыбкой покосилась на некоторых девушек, что поступили сюда именно за этим. «Должен же кто-то пополнять ряды империи молодой кровью». Студентки в ответ понятливо захихикали, прикрывая ладошками рот не забыв стрельнуть подведенными черной краской глазками парням. Эх, беззаботная юность. «Еще вопросы?» я сунула руки в карманы длинного форменного жилета, надетого поверх серой туники, и окинула взором полный зал адептов. Но все молчали. Каждая из них витал в своих мыслях. «Прекрасно!» Задумались, наконец, о будущем. «Тогда записываем задание». И не забудьте, как следует, подготовиться к завтрашней практике». Занятие подходило к концу, яна посмотрела в окно. Виднеющуюся из него часть академии сейчас скрывал покров снега. На башнях покоились снежные шапки, мерно покачивались на ветру обледенелые мосты, спящие фигурные фонтаны изображали статую, а прекрасный сад дремал под снежной шубой, ожидая прихода весны, чтобы сбросить тяжесть и распустить первые почки. Солнечные лучи золотили верхушки деревьев и весело перескакивали по стрельчатым окнам серого здания, заглядывая в другие учебные аудитории. Деяна любила зиму. Она была ее стихией. Профессор Лорбетт от созерцания пейзажа отвлекла староста группы. Да, ли Скоро начнутся зимние каникулы, есть несколько вопросов по экзамену. Когда можно зайти к вам в доканат? Давайте после занятий. Хорошо. Прозвонил звонок. Даяна всех распустила. Даяна Лорбетт занимала заслуженное место в доканате факультета боевых искусств в Военной академии особых стихий. На отдельном курсе здесь обучались студенты с предрасположенностью к созиданию. Обычно маг мог починить себе одну-две стихии, высшие же могли три, а то и четыре. Но вот соединить и создать из двух базовых совершенно новую, более могущественную силу, например, стихию льда, дерева или кристалла, могли не все. Именно такие одаренные подростки учились на особом потоке в ВАОС. В свои 22 Даяна стала самым молодым профессором, и с ней по силе мог сравниться не каждый. В дворянском роде лорбит текла кровь потомков двуликой богини. Помимо стихий воды и ветра, они обладали способностью обращаться в соколов. В переводе с языка древних «Лорбит» означает «белый сокол». Часто она любила обращаться в птицу и наблюдать с деревьев за успехами и неудачами своих адептов на полигоне во время спаррингов или когда они проходили полосу препятствий, а потом отчитывать строгим голосом за допущенные ошибки или, наоборот, похвалить за отличный результат. Поэтому ее студенты не смели расслабляться на уроках в ее отсутствии, ведь преподаватель мог наблюдать за ними тайно. Две последние недели до каникул пролетели незаметно. Заключительные экзамены оказались сложными для некоторых студентов первого курса. Деяне пришлось спешно переводить таких учеников на другие факультеты. Не все способны выстоять в конкурентной борьбе за право обучаться у нее боевым искусством Были и слезы, и угрозы от обеспеченных родителей, благо декан помог всех рассудить. «Когда-нибудь ты займешь мое место, Даяна. Учись решать и пресекать подобные конфликты на корню. Не будешь же ты вечно ходить у меня в заместителях», подметил декан факультета Нерт Варгис. И тут же отшутился. Если, конечно, не выскочишь замуж раньше. Он поймал ее в пустом коридоре академии и ненавязчиво подхватил под локоть. Варгис уже не раз оказывал настойчивые знаки внимания, и Даяна была с ним на стороже. «Пока карьера у меня на первом месте, Нерт». Высвободила руку и отошла на пару шагов. Вдруг кто из студентов или преподавателей заметит их вместе? Слухи ненужные поползут, а ей они ни к чему. «Как всегда кусаешься и холодна соколица», усмехнулся мужчина, позволив ускользнуть из хватки. Нерт Варгес был симпатичным зрелым мужчиной, достойным по своей сути магам и воинам, одним из самых завидных холостяков Академии. По нему сохли не только женщины-преподаватели, но и многие студентки. И вроде слава бабника за ним не стелилась, но Даяна не стремилась обзаводиться семьей, не цеплял струн ее души этот мужчина. «Уже не раз просила не называть меня так», прошипела раздраженно, уходя от декана подальше по коридору. «Хороших выходных, Варгис! Мне еще нужно составить план занятий на второе полугодие. Зав кафедры приболел и попросил меня позаботиться об этом». яна нарочно обращалась в разговорах к нему на «вы», старательно подчеркивая дистанцию между ними. Помимо Академии, декан являлся ее начальником и в другой сфере. А вот он, наоборот, опускал такую формальность. Мужской довольный смех донесся в спину. «И тебе не скучать, Дея. Увидимся». Она лишь цыкнула про себя и завернула, наконец, в столовую. Экзамены затянулись, и Дэяна не успела вовремя пообедать, а потом к ней в деканат нагрянула полчища недовольных родителей. Столовой народу практически не наблюдалось. Многие уже разъехались, лишь единицы студентов ожидали своих экипажей. Сидели за дальним столом и единицы из преподавательского состава. Секретарь ректора махнул рукой, приглашая к ним, но Даяна отрицательно качнула головой. Некогда было вести беседы. Она направилась к раздаче. Декану она не соврала. До отъезда ей действительно нужно составить план на следующий год. «Профессор Лорберт, поздновато вы сегодня?» Мадам Тиф, главная по кухне, оставила ей порцию. Дея поблагодарила добрую женщину, взяла поднос и оттела отдельно от всех. Необходимо собраться с мыслями. «Скучать ей действительно не придется», — поняла Даяна, как вернулась в кабинет. Открыла маг почту и нашла, среди прочих, письмо от своих родителей. Прочла. «Дорогая дочь, мы с твоей мамой ждем» что ты сможешь, наконец, забросить свои дела в столице и приедешь на зимние каникулы в поместье». Леонель очень скучает. Сто раз на дню перелистывает свою неподъемную книгу с рецептами и заставляет кухара готовить то одно блюдо, то другое. «Готовится к твоему приезду. Мы так редко видимся. По такому случаю я взял на себя смелость организовать охоту. Знаю, как ты относишься к подобного рода мероприятиям, но, пожалуйста, не злись на меня за это». В герцогство съедутся знатные мужи. Возможно, ты, наконец, встретишь достойного тебя мужчину. С любовью, Грик Лорбетт. Да я наскомкала письмо и швырнула его в мусорное ведро. Пожалела, что не обладает магией огня. Тогда бы с удовольствием спалила к горным демонам этот злосчастный кусок пергамента. Вот так сюрприз. И родители туда же. Все желают ее выдать замуж. При каждой встрече горестно качают головами, что с каждым днем они не молодеют, что так и состарятся, умрут и не успеют подержать на руках внуков. Отец давит на то, что некому будет земли передать. В семье Деяна была единственной наследницей. Мальчиком или второй дочерью двуликая богиня лорбиттов не одарила. и Герцогиня при каждом удобном случае пыталась сосватать Деяну за очередную выгодную партию а Деяна находила множество недостатков у кандидатов и причин, чтобы отшить ухажеров. О замужестве не могло быть и речи, пока она не вернет родовому имени Лорбеттов величие. «Рррр!» — скрипнуло зубами. «Чувствую, насыщенный меня ждет отдых». В родных краях Деяна лето очень короткое и длится всего полтора-два месяца, а осени зимы затяжные. Герцогство Лорбеттов располагалось в королевстве Миртграда, в удаленных от столицы империи землях. Обширный лен, охотничья долина, отсюда Яна достался от кровного брата. Тому его 15 лет назад пожаловал прежний король в награду за службу. Но брат герцога славился не только верным подданным, но еще отпетом гулякой, и через два месяца он проиграл лен в карты. Грик Лорбет отбил герцогство спустя несколько лет, правда в разоренном состоянии. Новый король утвердил право владения, и теперь они с Даяной, пытаются вернуть земле былое процветание. Богатство Лена заключается в его людях, Дея, в простых крестьянах и рабочих, а не в обширных плодородных землях и рудниках. Кому нужны эти земли, если некому их обрабатывать? Учил дочь герцог, когда она достаточно подросла, чтобы смыслить в управлении. Прознав о смене герцога, народ потихоньку потянулся. Матушка занималась ведением хозяйства в поместье, а Дея с отцом – разведением зверья в лесах и урожаем на полях. Средств катастрофически не хватало, но они крутились как могли. Друзья отца, маги, земли и воды помогали. Однажды к ним с визитом нагрянул друг детства Грига Маркист Адольт с сыном. Дети повздорили, и на эмоциях у Даяны выявилась способность к созиданию стихий. Она приморозила ноги обидчика к каменному полу. Чтобы дар не пропадал зря, маркиз предложил ей поехать с ним в столицу и поступить в ВАОС. Родители согласились. Половину стипендии даяна отправляла им, на оставшуюся часть жила в академии. Она выучилась на отлично, а потом осталась преподавать по рекомендации ректора. Пришлось совмещать занятия и педагогическую подготовку, но она справилась. Из воспоминаний Деяну вытащил птичий крик в небе. Скопец удачно поохотился сегодня и утаскивал в сторону пролеска в цепкой хватке упитанного кролика. Деяна невольно позавидовала птице. Она не могла вот так же сорваться и полететь в герцогство на своих крыльях. Не положено по статусу. Далеко. И багаж в когтях не утащить. Поморщилась. Постепенно смеркалась. Карета мирно катилась по заснеженной дороге мимо обширных полей. Впереди уже виднелся разделительный столб, приметный своей высотой и яркой узорчатой раскраской. Он отмечал начало земель Долины Охоты. За ним тянулись приодетые в пушистые шубы ельники. С высоты холма, на который карета успела заехать, в низине различалось несколько темных пятен – дома первого селения. Возничий приободрился и ускорил лошадей. Уже через несколько минут Даяна смогла рассмотреть и дворы, и сами дома, и свет в их окнах. Совсем еще немного, и дом покажется. Наблюдать за сменой снежных барханов наскучило. Даяна задвинула шторку на окошке кареты, решив немного подремать. Пру! разбудил приветливый лай гончих псов и возбужденное ржание лошадей. Дея зевнула и выглянула наружу. Совсем стемнело. В окнах ярко горел свет. Вознечий остановил карету посреди широкого двора. Слуги уже вытаскивали багаж. Уставшие кони принялись трясти гривами и перебирать на месте ногами. Они предчувствовали отдых в теплых стойлах и сытую еду. Из поместья, придерживая наспех накинутую шубу, спешила матушка. я, ну, наконец-то ты приехала!» Лионель стиснула дочь в крепких объятиях, как только она ступила на обледеневшую землю. «Слуги сегодня...» Начисто выскобли весь двор, и Деянна только заметила в сгустившихся сумерках несколько пар других экипажей. Все-таки женихи прикатили. Прискорбно. «Здравствуй, мама», — поцеловала герцогиню в щеку, обняв в ответ, и спросила с непонимающим видом. «У нас гости?» «Конечно, милая». Леонель подхватила дочь под руку и повела в дом. «Завтра состоится большая охота. Разве отец не писал тебе об этом в письме?» Писал. «Забыла, прости». Деяна напустила на лицо раскаяние, но мать не проняла. «Знаю я, как ты не одобряешь пролитие невинной крови животных». Герцогиня вымученно вздохнула, а затем пошла в наступление. «Но, Дея, в поместье съехались самые уважаемые мужи королевства. Прошу тебя, пожалуйста, присмотрись к ним хорошенько. Нутром, чувствую, один из них тебе приглянется». «Мам, ты опять за свое?» Ответ Леонель не устроил, она строго смотрела на дочь, и Даяна обреченно сдалась. «Ну хорошо, обещаю, обещаю!» Они ступили на порог крыльца, и тут только герцогиня обратила внимание, во что одета ее дочь. «Опять ты в своих штанах!» На что Дэя закатила глаза. «Ты неисправима. Я понимаю, что тебе в академии положено как преподавателю, и то мне кажется, что ты и тут меня обманываешь, но не суть. «Надень хотя бы утром к завтраку платье. Прошу тебя». «Хорошо, я подумаю над этим». Они зашли в холл, слуги помогли снять верхнюю одежду. Герцогиня придирчиво осмотрела фигуру дочери и недовольно поджала губы. «Ты похудела?» – всплеснула руками. «Плохо вас в этой академии кормят. И это при императоре?» «Ма, не начинай!» – отмахнулась от чрезмерной заботы. Леонель была в своем репертуаре. «Я маг-воитель и должна держать форму. И, кстати, кормят нас очень даже хорошо и сытно». «Я просто беспокоюсь о твоем здоровье, раз ты не хочешь», — поджала губы женщина. «А вот ты прекрасно выглядишь. Годы щадят тебя», — перевела тему Дэя, делая комплимент. «Они с матерью похожи, как две капли воды». «Скажешь тоже», — герцогиня улыбнулась. Она действительно выглядела ухоженной и довольно молодой для своих лет. «Всю магия рода в их крови. Двуликая богиня» наделила лорбитов долгожительством, при условии, что они часто обращаются в соколов. А если перестать парить под облаками на протяжении нескольких лет, то старость подкрадется незаметно быстро. Такой вот своеобразный дар или проклятие. Люди судачат по-разному. Где сейчас отец? У себя в кабинете или уже лег спать? Они шли по коридорам галереи. Стены здесь украшали охотничьи трофеи отца. Да и не любила тут задерживаться. Леонель поморщилась. И Деяна догадалась, что герцог сейчас не там и не там, а развлекает гостей выпивкой и настольными играми. Мужской смех из нескольких голосов донесся из малой гостиной, подтверждая это. «И как они только на хмельную голову завтра собираются охотиться!» — проворчала герцогиня. Она не одобряла затяжные застолья, но приходилось терпеть ради своей задумки. «Тебе нечего делать среди подвыпивших мужчин. Уже поздно, отправляйся спать». «А Григу я сообщу, что ты приехала. Ужин я распоряжусь подать в покое». «Хорошо, мама. Доброй ночи». Дея поцеловала на прощание Лионель и направилась в хозяйское крыло поместья. Когда Даяна проходила мимо дверей, ведущих в сад, ей почудилось, что кто-то смотрит ей в спину, но, обернувшись, никого так и не увидела. Показалось.